«Падение». Только оказавшись рядом с клеткой, подталкиваемая генеалогистами, Офелия поняла, что та не была такой уж пустой. Крошечная искорка, чуть больше кончика иголки, плавала в центре. Она походила на мельчайшие частицы пыли, вбирающие солнце через щель в плохо задернутых шторах. Вот только она не вытанцовывала, как пылинка, двигаясь во все стороны. Она была недвижной и неизменной. И пленницей. На клетке висел замок. Генеалогисты сдвинулись вокруг Афелии. Она могла почувствовать их мускулы, их дыхание, их золотую пудру. Почти что их мысли. «Откройте!» Из их голоса исчезла всякая чувственность. Осталось только желание в его самом примитивном виде. «Терпение!» Терпение Лазарус перерыл один за другим все карманы своего сюртука, прежде чем хлопнуть себя по лбу и расхохотаться. Потом достал ключ из левого носка. Афилия поверить не могла, что он все это время прятал на себе нечто столь драгоценное, особенно в таком месте. Наверняка у кого-то еще хранился дубликат. Она сощурилась, вглядываясь в переплетение рельс с вагонетками, несущимися по шахтным штольням пещеры. Хотя трудно было рассмотреть в точности что-либо, не освещенное подвижной радугой двух гигантских калейдоскопов. Она угадывала нагромождение предметов, а точнее по поскрипывание мебели, звяканье посуды, все вседребезжащие звуки, свидетельствующие о некачественной продукции. Неужели все это создавала крошечная искорка? Щелчок замка обратил ее внимание на Лазаруса, который распахнул дверь клетки. — Прежде чем мы двинемся дальше, — с важностью произнес он, — я хотел бы сделать одно заявление. Идеально симметричным жестом генеалогисты отвели пистолеты от боков Афелии и направили на него. Две золотые пули прямо в грудь. Силой толчка Лазаруса отбросил от клетки, а в воздухе завис нескончаемый отзвук двойного выстрела. А Фили показалось, что этот грохот отразился где-то у нее внутри. Торн резко оттолкнул ее назад, в то время как генеалогисты рванулись в обратном направлении к открытой клетке, рука в руке и с дымящимися пистолетами в другой. Отныне между ними и рогом изобилия никто не стоял. «У него был план», — прошептал Торн на ухо Офелии. «По всей логике у него обязательно был план». Генеалогисты влетели в клетку, словно два готовых возродиться Феникса, воздев лица к этому столь ничтожному мерцанию, полному бесконечности. Им достаточно было протянуть руку. «Дай нам вечность!» Это была не просьба, это был приказ». Генеалогисты больше не двигались. Торн перестал дышать, а шерф дергаться. Лазарус трупом лежал на полу. Рок изобилия растянул саму ткань времени, впрыснув в нее сверхпроизводство секунд, минут, часов и лет. Во всяком случае, так показалось бы Офили, если бы она не слышала, как на бешеной скорости забилось ее сердце, прежде чем произошло «Нечто». Это «нечто» проявилось сначала в форме ореола вокруг генеалогистов, чьи вытаращенные в экстазе глаза следили за собственной великой метаморфозой. Ореол сгустился в золотое облако, которое распространилось по всей клетке. и глаза расширились еще больше, облако налилось багрянцем, и Эфилия вдруг поняла – что это их тела, грим, кожа, органы рассеиваются на тысячи частиц. Ни один крик не вырвался из их разверстых ртов, а очень скоро не стало и губ. Генеалогисты обратились в туман, который искорка мало-помалу впитывала молекулу за молекулой, как сделала бы эта кухонная вытяжка, пока клетка не стала Совершенно пустой. Рок изобилия поглотил их. Тогда искорка замерцала чуть ярче. Она распространила по клетке новый туман, на этот раз серебристый. Эраргентум? С болезненным интересом, глядя на это зрелище, спросила себя зачарованная Офелия. Судя по тому, что он был виден невооруженным глазом, его концентрация в клетке наверняка была феноменальной. Туман понемногу видоизменялся, обретал краски, уплотнялся, пока не материализовался в мужчин и женщин, воплощенные отголоски генеалогистов. Клетка была ими полна. Тела их были деформированы, лица неузнаваемы, неудачные копии. Афилия задрожала всем своим шарфом. Так значит, вот в чем заключалась истинная власть рога изобилия. «Мы не одни», — сказал Торн. Из глубины пещеры, где накладывались друг на друга все тени, донеслись шаги. Приближались какие-то люди. Когда они вступили в круг электрического света калейдоскопов, Афилия испытала шок, еще более сильный, чем все, что ей пришлось пережить раньше. К ним направлялся Амбруаз. Он скорее извивался, чем шел. Но он стоял здесь, вполне живой, воплоти и с улыбкой. Вслед за ним в луче света показался второй амбруаз, потом третий, четвертый, и вскоре из темноты выступила толпа двойников. Они все походили друг на друга, и в то же время у каждого была своя аномалия. Они все были воплотившимися отголосками настоящего амбруаза, исчезнувшего сорок лет назад. Двойники не сказали ни слова Офеле и Торну, но приветствовали их дружелюбным кивком, когда проходили мимо. Их сопровождало множество роботов, несущих пластинки с кодами и наборы инструментов. Они собрались вокруг клетки и, повторяя тысячу раз проделанные движения, извлекли оттуда все отголоски, стараясь обращаться с ними как можно бережнее, а главное, особо не задерживаться внутри решетки. Потом они заперли замок». Едва один из амбруазов прикладывал пластинку к спине очередного отголоска, как тот менял облик. Черты генеалогистов — нос, глаза, уши, волосы, плоть, мускулы — стирались, пока остатки человеческого облика не исчезали окончательно. Роботы. Голос Афилии был совершенно безжизненным. Она снова подумала о взрыве УГО в амфитеатре и о фабрике, где они скрывались от патрулей. Все это было не настоящим. Просто придуманные уловки, чтобы не дать гражданам понять истинную природу роботов. Лазарус наверняка ни одного из них в своей жизни не создал. Он использовал простой код, чтобы преобразовать подлинные отголоски в фальшивые машины. Теперь, когда она смотрела на них иными глазами, Афилия осознала, что внешность некоторых присутствующих здесь была ей знакома. Вот эти напоминают Медиану. Те — Шевалье. Некоторые хлопают себя по левому уху, подражая мании, которая потеряла всякий смысл. Другие носят на плече изображение механического животного своего бывшего хозяина: скоробея, обезьяны, ящерицы. Среди них был даже механический попугай отныне безголосый, который вобрал в себя кристаллизацию Афелии в часовне. В наблюдательном центре девиации не осталось никого именно потому что все его обитатели прошли через дверь клетки. Был ли это завершающий этап альтернативной программы или акт отчаяния, имеющий целью спастись от окончательного обрушения мира? Афилия исчерпала свою способность удивляться. Она и глазом не моргнула, когда труп Лазаруса поднялся, покашливая и хихикая, пока одна из копий Амброаза помогала ему утвердиться на ногах. «Все, что попадает в клетку, преображается. Вот что я собирался сказать этим двум невежам, прежде чем меня прервали». Лазарус поправил очки у себя на носу, потом вытащил из-под сюртука спрятанный там металлический нагрудник. «Вы знали», — проскрежетал Торн тяжелым голосом, в котором звучала уверенность. «Вы в точности знали, что произойдет». Только услышав, как он произносит эти слова, Афилия осознала, что ситуация резко поменялась и отнюдь не в их пользу. Они находились под землей, вдали от всех и всего, но рядом с непредсказуемой искрой, окруженная целой армией воплотившихся отголосков, повинующихся одному единственному человеку, самому опасному из всех. Угрозой были не генеалогисты, нет. По-настоящему они никогда ею не были. Угрозу представлял Лазарус. «Только в общих чертах?» — ответил тот с лукавой улыбкой. «Я просто поверил своему мизинчику». Он помахал вышеозначенным мизинчиком, сделав кому-то позади них знак «Подойти». Из радужной трясины вынырнула секундина. Осталась ли она единственным человеческим существом в центре, кто не был превращен в робота за время их отсутствия? Предоставленная самой себя, она лишилась своей повязки, так что стал виден покрытый струпими шрам, перерезающий ее нос, словно кровавая улыбка. Торн еще больше напрягся, и Афилия поняла, что он категорически запрещает себе отводить глаза. Однако от секундины исходило неожиданное ощущение гармонии. Словно ее черты, несмотря на всю их несовместимость, наконец-то пришли к согласию, чтобы выразить владевшее ею возбуждение. Впервые при ней не было никаких материалов для рисования, ни бумаги, ни карандаша. Она решительно прошла между Афелией и Торном, вынудив того, хромая, посторониться, чтобы избежать нового несчастного случая с когтями, и направилась прямиком к Лазарусу. И уставила на него свой белесый глаз». Беспардонная горизонтальность исходит из вен бокового нефа. Не придавая никакого значения бормотанию секундины, Лазарус гордо возложил ладонь на ее голову. «Если я и могу уловить в грезах некоторые отголоски будущего, это не идет ни в какое сравнение с ее чуткостью». Секундини никогда не удавалось установить диалог с отголосками и вызвать кристаллизацию, но она их расшифровывает лучше всех на свете. Леди Септима воспринимала девиацию семейного свойства дочери сначала как позор, потом как предлог, чтобы проникнуть в мой центр. Она думала послужить таким образом делу генеалогистов, но в результате сделала absolutly подарок. «Именно мне. И они обнимают невезение, наталкиваясь на бессонницу», — невозмутимо продолжила секундина. Лазарус вытащил из внутреннего кармана бумажник, кожа которого распространяла мерзительный запах, и достал оттуда снимок, поблекший от времени жары и влажности. Он протянул карточку Афелии. Это была фотография рисунка, прикрепленного кнопкой к стене. Его реализм потрясал. С предельной четкостью он изображал клетку рога изобилия, где мерцала искорка, как и трех человек рядом с распахнутой дверью. Лазаруса, Секундину и женщину. Маленькую женщину в тоге, очках и шарфе. Офелии хотелось бы расправиться с этой фотографией так же, как она сделала с предыдущими рисунками. Выбросить в туалет и взорвать в кулачки. Но Лазарус забрал ее и снова упрятал в бумажник. «Именно благодаря моей малышке Секундине я никогда не терял веру в будущее. Я знал, то, что мы переживаем сегодня, случится рано или поздно». «Волицемер», — прервал его Торн. «Положить конец эксплуатации человека человеком? Сколькими людьми вы походе пожертвовали?» Лазарус изобразил снисходительную улыбку, но предназначена она была Афелией, словно Торн для него не существовал. «Я никогда никем не жертвовал. Ни один из тех, кто воспользовался привилегией войти в клетку, не умер от этого. Они по-прежнему существуют, но в том виде, который ваш разум и чувства не могут воспринять. И это направляет пространство, пока бутылка не сжимается». «Они превратились в эраргентум», — добавил Лазарус восторженным тоном, заглушив голос секундины. «А отголоски, порожденные этой трансмутацией, в свою очередь, воплотились в твердую материю. Так все устроено? Полагаю, это вопрос равновесия». У Афелии заболели глаза. Так широко она их распахнула. Она представила себе молекулы генеалогистов, витающие вокруг нее в газообразном состоянии. Возможно, она ими дышала. То, что описывал Лазарус, было, на ее взгляд, хуже смерти. Голос профессора неожиданно зажурчал, словно говор сказительницы. «Тысячи лет назад в древнем Вавилоне над нашими головами был выстроен имперский город. Во время работ строители обнаружили пещеру, а в этой пещере — крошечную частицу света». Сколько времени она уже была там? Никто этого не знал. Но стоило кому-то приблизиться, она заглатывала его, срыгивая в форме двух чудовищных отголосков. Была построена клетка. «Двух?» — молча удивилась Офелия. Генеалогисты произвели куда больше отголосков. «Нам неведомо, как наши далекие предки использовали это открытие, но в конце концов они замуровали пещеру». Рок изобилия превратился в легенду, и в один прекрасный день, намного позже, в Вавилоне, разоренном войной, армия случайно обнаружила его, когда вела поиски залежей чего-то ценного в подземельях бывшего имперского города. Лазарус словно рассказывал историю самому себе – Впав в такую мечтательность, что даже позабыл про индекс. Это стало началом экстремели, продвинутых экспериментов. Военные заметили, что вблизи отражающих субстанций частица увеличивается. Лазарус по очереди указал на гигантские параболы, заставляющие вращаться калейдоскопы. Чем больше росла частица, тем многочисленнее становились отголоски. Здесь ступала сама Евлалия Диё, воскликнул Лазарус, явно борясь с желанием поцеловать землю у своих ног. Бомбардировки положили конец экспериментам. Великий раскол разнес старый мир на кусочки, и Рок Изобилия снова погрузился в забвение, пока я не вывел его оттуда. Идею трансмутации трудно принять признал он. Вот почему я соорудил в центре города фальшивую фабрику, а в своих роботов встроил код самоуничтожения, чтобы сохранить тайну их изготовления. Но уже близок день, когда я смогу обнародовать результаты моих исследований, не боясь шокировать общественное мнение. Амбруаз? Подростки, суетящиеся вокруг новых роботов, разом повернулись к Лазарусу. Устроим маленькую демонстрацию для нашей гости. Хорошо, профессор?» Их мягкие голоса прозвучали словно хорал под высокими сводами пещеры. Афилия почувствовала, как шарф сжался одновременно с ней. Никто из этих воплотившихся отголосков никогда не станет ее амбруазом, которого она научилась понимать. Все они довольствовались тем, что подражали исчезнувшему образцу но их взгляды оставались пустыми, словно внутри никого не было. «И стена — это белый запах, сошедший с ума!» — продекламировала секундина. Один из амбруазов вытащил ключ, и тот переходил из одной деформированной руки в другую, пока не оказался у амбруаза, стоящего рядом с клеткой. Замок был снова открыт. Цепочка повторяющихся движений, и из вагонеток были доставлены предметы. Каждый раз совершался один и тот же ритуал. Амбруазы клали предмет в прекрасном состоянии внутрь клетки, стул, пакет риса, пара обуви, ждали, пока материя распадется, а потом будет воссоздана искоркой. Затем забирали неузнаваемые копии, которые приобретали окончательную форму только после наложения печати. Колченогие стулья, сгнивший рис, обувь, которую невозможно надеть. Торн с предельной сосредоточенностью анализировал весь процесс. Даже сейчас, попав в ловушку в недрах центра, он думал только о том, как использовать эту искорку в своих целях. Лазарус аккуратно провел носовым платком по противам клетки, словно речь шла о раме картины. «Кот!» Нужен лишь для того, чтобы стабилизировать отголосок в материи и в рамках возможного исправить возникшие несовершенства. Без него отголоски долго не продержатся. На основе одного пожертвования рок изобилия производит множество дубликатов это очень выгодно. Инфакт, он может даже воспроизводить новые отголоски на основе уже материализовавшегося нового. «Чем больше мы отдаляемся от первоначального образца, тем сильнее у дубликатов проявляются конструктивные недостатки». Чтобы проиллюстрировать свое утверждение, он постучал по тюрбану амбруаза, у которого были уши на месте глаз и вывернутый наизнанку нос. «Тот амбруаз, который жил все эти годы у меня, — принадлежал к первому поколению отголосков. Видите ли, мой старый друг стал добровольцем, вошедшим в эту клетку. Он пожелал трансмутироваться в аргентум, прожить этот опыт изнутри. Он отличался несравненной научной любознательностью. «На самом деле, my dear», — сказал Лазарус, подмигнув Афелии, «тот его отголосок, с которым вы общались, всего лишь бледное его подобие». Похожие, конечно, даже трогательные, но все же подобие. В некотором роде он был самым первым моим роботом задолго до Уолтера. Хотя бы поэтому мне его будет очень не хватать. Позади каждой кометы плачут завесы. Афилия почувствовала, как ее охватывает отвращение, гадливость. Единственным объектом, который был Лазарус, сам он, Так увлекся собственной речью, что не обращал никакого внимания на бессвязные речи секундины. «Но все в прошлом!» — воскликнул он, потирая руки. «Вы теперь одна из наших, май Вы и ваш отголосок! Вы повторите чудо, которое Явлали и другой совершили именно здесь!» «Несколько веков назад. Воплотите отголоски, которые не будут ослабленными версиями своих образцов, а, напротив, превзойдут их по всем пунктам. Если наши духи семьи изначально были простыми людьми, только подумайте, какие дивные дела мы сможем совершить». «Вкуснейшая еда в волю, райские земли, сколько хватает глаз, общество мужчин и женщин, которые могут предаваться искусствам, философии и самосовершенствованию, наши имена навсегда войдут в историю, в великую историю с большой буквы». Афилии показалось, что ее ноги налились свинцом, а сандалии вросли в пол. Старый бесправный все поставил на нее, чтобы самому вырасти в героическую фигуру, а она не имела ни малейшего представления, что же, как предполагается, ей следует сделать. Вступить в диалог с отголоском, чье существование она заметила всего четыре раза? Ждать от него откровений, которые превратят ее в обладательницу величайших истин известной и неизвестной вселенной? Она спрашивала себя — Как только ей в голову могло прийти использовать этот рук изобилия, чтобы вернуть человечность и влали Диё и отправить другого обратно в зеркало. Афилия снова подняла глаза на Торна, который во весь свой рост встал между нею и клеткой. Его бесконечная тень напоминала выплеск чернил, которые стекали с каблуков. Он молча вглядывался в крошечную искорку рядом с ним, такую близкую и недоступную. Он не мог завладеть ею и даже приблизиться вплотную, но его тело было напряжено, как натянутый лук, не способный отказаться от цели. Он изо всех сил пытался нащупать решение, а Секундина замолчала. А Филию внезапно потрясла жестокая очевидность. Торна не было на рисунке, который показывал Лазарус. «Осторожно!» Секундина словно ждала этого сигнала. Она ринулась на Торна, который развернулся к ней с металлическим скрежетом, удивленно вскинув брови. Он был выше ее в два раза, и не из тех людей, которых легко сбить с ног. Если бы нападающим был кто-то другой, он без всяких колебаний пустил бы в ход когти. Но Афелия заметила, как сверкнули его глаза между распахнувшимися веками. Решение следовало принять немедленно. И он позволил толкнуть себя назад». Его ножной аппарат переломился с металлическим лязгом, разметав болты и гайки. Торн упал внутрь клетки. Офелия распрямилась, как пружина. Она больше не раздумывала, вся обратившись в непроизвольную животную реакцию. Вытащить его оттуда. Немедленно, немедленно чьи-то руки остановили ее рывок. Это были амбруазы, которые, повинуя щелчку пальцев Лазаруса, схватили ее. Она отбивалась от них кулаками, зубами, когтями, но стоило ей высвободиться из одних рук, как в нее вцеплялись другие. «Немедленно! Вставай!» Афилия прекрасно видела, что Торн пытается встать. Видела, как он изо всех сил борется с собственным непослушным телом, слишком неловким в хаосе металла и замедленным непокорной ногой. Она видела это, да, но кричала на него, несмотря ни на что. «Вставай! Вставай! Немедленно! Помогите ему!» Лазарус беспомощно пожал плечами. На пороге клетки, очень довольная собой секундина, уставила свой пустой глаз на мужчину, извивающегося у ее ног. Но этот колодец был не более реальным, чем кролик Одина. Торн застыл. Вокруг него образовался ореол. Его плоть распылялась. Он повернул свое длинное, костистое лицо кафелии, которая ударами локтей старалась распихать амбруазов, отчаянно пытаясь протянуть ему руку. Он целиком погрузился в глубину ее глаз. В последнем вызове запечатлел в них свой самый непреклонный взгляд. А потом распался на тысячи частиц. Офелия прекратила бороться, кричать, существовать. Не мигая, она смотрела, как втягивается туман. Туман, целиком состоящий из торна, крошечной искрой. А несколько мгновений спустя по всей клетке распространяются отголоски, стоящие с часами в руке. Плохо сформированные и невыразительные карикатуры, которые не были торном и никогда им не станут. Когда амбруазы подготовились провести обычные процедуры, Лазарус их остановил. «Нет», — мягко сказал он, — «этих не надо». Отголоски, не получив кода для поддержания своей материальности, мало-помалу рассеивались. От Торна ничего не осталось. Ни кусочка ногтя, ни волоска. Афилия задыхалась, ее вена жгла огнем, она вся горела. Ее инстинкт выживания требовал, чтобы она снова задышала, наполнила легкие воздухом, но ей это не удавалось. Механизм жизнеобеспечения ее тела сломался. Ее зрение затуманилось, и она почувствовала, как проваливается внутрь себя, далеко, очень далеко назад, задолго до своего рождения, туда, где все только холод и покой и забвение. Стоя посреди пещеры, Евлалия в шестой раз протирает очки. С каждой новой бомбой, которая взрывается в центре, там, наверху, на поверхности, сталактиты обрушивают на нее каменную пыль. Вокруг нее нет никого. На земля усеяна ружьями, автоматами, гранатами, огнеметами и противопехотными минами. Она раздвигает их носком своего солдатского башмака. Все это оружие — лишь неприглядные копии, неудачные отголоски. К счастью, оно никогда не будет убивать. Те, кто хотел использовать его мертвы, убиты где-то там, наверху. Ей следовало бы раньше понять настоящую цель проекта и его абсурдность. Ей следовало бы знать, что ее начальство никогда не имело иных намерений, кроме как производить все больше и больше оружия. В любом случае их эксперименты были обречены на провал. Отголоски не предназначены для снабжения человеческих существ тем, чего им не хватает. Евлалия стряхивает скальную пыль, осевшую на очках. Она выжила, когда депортировали ее семью. Выжила в изгнании из родной страны. Выжила, несмотря на голод, болезни и бомбардировки. Каждый вечер перед тем, как заснуть, она повторяла себе, что все это должно иметь смысл, что ее призвание — проскользнуть сквозь сети всех катастроф, чтобы спасти мир от него самого. Сегодня она понимает, что ей вообще-то просто везло. И самым большим везением была встреча с другим в телефонной трубке. «Ты изменил мой взгляд на вещи». «Изменил вещи». Потрескивает ее отголосок в рации, пристегнутой к поясу. Евлалия улыбается. Хвостун. Она скидывает лямки ранца и достает оттуда толстую тетрадь. Самую личную ее рукопись. Театральную пьесу. Она вложила в нее всю себя. В состав чернил вошли ее кровь и пот. И переплела она ее своими волосами. Она создала эту пьесу за последние недели. Без пишущей машинки и без ведома начальства. Но даже если бы они ее обнаружили, что они смогли бы понять? Она зашифровала текст, используя старый алфавит собственного изобретения, самый свой любимый, с красивыми завитушками. Прижав тетрадь к груди, она медленно идет между двумя гигантскими калейдоскопами, чье постоянное движение покрывает ее кожу цветными разводами. На пересечении их лучей Внутри импровизированного заграждения из колючей проволоки она, наконец, видит его, едва заметный невооруженным глазом. Рог изобилия. Частица, чье гравитационное поле разлагает приблизившуюся к ней материю, прежде чем превратить ее в субстанцию, из которой можно вылепить что угодно. Такое определение предложило ей начальство. Благодаря другому, Евлалия знает, до какой степени они ошибались. Знает, почему они могли производить только неудачные копии оружия и солдат. Знает, почему не совершит той же ошибки. Она кладет рукописи внутрь проволочного заграждения и отступает, пока не оказывается вне поля действия искорки. Переплет уже распыляется бумажным облачком. Страницы, исписанная ее собственной рукой, собственной кровью и собственным потом, содержат начало истории, история ее будущих детей. Вот что Евлалия преподносит искорки, слова, а взамен ждет разумную жизнь. Двадцать одну жизнь, если быть точной. Потому что начальство ошибалось. Рок изобилия никогда не был частицей. Это дыра. Офелия сделала глубокий вдох. Она вспомнила, как нужно дышать. Амбразы склонились над ней, нависнув множеством нескладных лиц. Среди них улыбающийся ей Лазарус. «Должен признаться, моя а вы меня почти встревожили? Я уж подумал, вас удар хватил. И какой толк с того, что рок изобилия в моем полном распоряжении?» «Вы — единственная особа в мире, которую я не могу заменить». Афелия заново ощутила и жестокость пола под своими коленями, и шевеление шарфа на шее, и грохот вагонеток в штольнях, и минеральный запах пещеры, и игру огней калейдоскопов. Она опять была здесь, но ей не хватало главного. Лазарус заботливо подставил ей локоть. Я немного завидую вашему мужу, вы понимаете? Он сейчас на собственном опыте испытывает нечто такое, что любой исследователь желал бы однажды испытать. Взглянуть на нашу реальность под таким углом, какой недоступен ни одному человеческому существу. И если бы нам с вами и вашим отголоскам не предстояло совершить здесь столько чудес... Я охотно предложил бы присоединиться к нему. Афилия пристально посмотрела на Лазаруса сквозь двойное остекление их очков. Верните его. Ее голос, охрипший от криков, казалось ей не принадлежал. Больше ничто ей не принадлежало, и она не принадлежала ничему. Лазарус, понимающе вздохнул. Процесс необратим, Ханысли. Примечание. В переводе с английского, честно говоря, конец примечания. «Я и сам не знаю, почему мистер Торн не фигурировал на том рисунке. Но что мы можем поделать? Отголоски будущего никогда не ошибаются». Афилия больше его не слушала. Она проигнорировала локоть, который он ей предлагал, проложила дорогу среди всех амбразов и направилась к секундине которая по-прежнему одиноко стояла на пороге клетки, загораживая собой искорку. Почему? Девушка, не дрогнув, выдержала ее взгляд и нормальным своим глазом, и пустым. «Но этот колодец был не более реальным, чем кролик Одина», — повторила она. Потом напряглась и с огромным усилием выговорила. «Нужно...» «Обернуться!» Рок изобилия безразлично парил между радугами. О Филии вспомнились слова, произнесенные леди Еленой на трибуне в амфитеатре. «Ты должна выбраться из клетки. Обернись!» «Нет, обернись! На самом деле! Тогда и только тогда ты поймешь!» «Мы больше не можем терять времени», — сказал ей Лазарус, выпрямляясь и скрипя суставами. «Нам нужно как можно быстрее наладить связь с вашим отголоском, чтобы он открыл нам настоящий способ обращения с рогом изобилия. Телефон. Плиз». Робот тут же подал ему на подушечке аппарат, за которым нескончаемо велся провод, уходя вглубь пещеры. Лазарус снял трубку с рожка и преподнес ее Офелии. В каждом его движении и взгляде сквозила бесконечная нежность. «Я уверен, что ваш отголосок ждет только слова от вас, моя Диа. Он расскажет вам не только о том, как создать изобилие, но и о том, как преодолеть собственные пределы, чтобы потом вы в свой черед могли обучить все оставшееся человечество». Евлали не хватило размаха. Она довольствовалась тем, что дала нам духов семей. А ей бы следовало вывести каждого человека на путь кристаллизации, научить пробуждать сознание в своем отголоске и самому возвышаться до состояния всемогущества. Возможно, даже именно в этом кроется причина того, что она потеряла контроль над другим. «Если есть единственный человек в мире, способный сейчас остановить его, так это вы!» Офелия взяла телефонную трубку, повесила ее на рожок, толкнула Лазаруса в клетку и вошла следом за ним. «Нет!» Лазарус бросился к двери, которую запирала Офелия. «Слишком поздно. Она уже успела защелкнуть замок». Забавно было думать, что если бы Центр не излечил ее от неуклюжести, ей, скорее всего, никак не удалось бы сделать это вовремя. Лазарус начал судорожно шарить по карманам Сертука в поисках ключа. Розовые очки соскочили с его носа и разбились о пол. «Вы не можете! Рисунок! Вы не должны!» Впервые Офелия видела, как он дает волю ярости». Но это было сущим пустяком по сравнению с чувствами, которые она сама питала к нему И последние свои слова она обратила сквозь прутья клетки к Секундине «Я постараюсь обернуться» Ликующая улыбка расплылась под ухмылкой шрама Секундина впервые почувствовала, что ее поняли Офелия прижала шар к груди со стыдом и облегчением, понимая, что это она, завлекла его вместе с собой в клетку. Задалась вопросом, будет ли больно, поднимая голову к висящей на дне искорке. Не к искорке, нет. К дыре. Офелия затаила дыхание. Туман поднимался от ее тоги очков. Она готовилась пропустить свое тело через игольное ушко. Ради нее... Торн поднялся на борт того транспортника дальнего следования. Теперь ее черед. Лазарус, все еще пытавшийся нашарить в карманах ключ, застыл, увидев рисунок, который секундино поднесла ему под нос, стоя по ту сторону решетки. Рисунок из его бумажника. И тут она его порвала. Это было последнее, что увидела Афелия, прежде чем разлететься на частицы.